Глава тридцать пятая Я первый прохожу в комнату, чтобы не стоять в прихожей, и вновь поворачиваюсь к руме. Ты так и не сказал, для чего пришел. Руки сами тянутся к чайнику, хотя я никого не ждала и не приглашала, тем более в вечерний час. Будешь чай? Лучше кофе, если можно. Я киваю и бросаю на него красноречивый взгляд, потому что он до сих пор не ответил ни на один мой вопрос, кроме чая. Да, это я звонил. Рома подходит ближе и смотрит, как я достаю чашки и банку кофе. Мне посоветовали вашу фирму знающие люди. И я только когда позвонил, понял, что ты как раз там работаешь. Менеджер произнесла полное название, и до меня дошло. Ты был в курсе, в какую фирму я ушла? Я ведь поменяла место работы. Специально перевелась в другой район с новым филиалом, чтобы взять на себя двойную нагрузку и приползать домой выжатой и убитой, но зато не способной к внутренним диалогам. Очень сложно думать и переживать о бывшем муже или краткосрочном любовнике, когда главная мечта — коснуться подушки. «Я узнавал», — честно отвечает Рома, — «когда ты уехал, а я навел справки». Я весь пару раз хотел приехать к тебе вечером, подвести после работы и поговорить, но не стал. Ты бы не села в мою машину. Ты сейчас мне открыла, потому что я застал тебя в расплох, а тогда ты ждала, что я могу появиться и держала оборону. Я подвигаю чашку, от которой идёт лёгкий дымок, и киваю в сторону обеденного стола. Но Рома неожиданно протягивает ладони и поправляет прядьку моих волос. Он заправляет её за ухо и задевает мягким касанием мою кожу. Мне нужна твоя помощь. Он словно вдруг вспоминает о причине своего визита и отдаёт назад, возвращая комфортную дистанцию. Всё-таки что-то случилось, да? Чтобы Рома попросив помощи, это определённо что-то стряслось. У меня сделка зависла, а деньги нужны срочно. Что за сделка? Я продаю два склада в Кировском районе и офис на набережной. Вроде всё обговорили и решили, но там проблема с жилым фондом вылезла. Я теперь ищу человека, который найдёт общий язык с чиновниками или придумает, как красиво оформить бумаги. Ищешь срочно, судя по всему. Нужен был ещё вчера. Он кивает с грустной улыбкой. Почему продаёшь? Слишком много всего, надо проредить. Он явно отшучивается. И ведь он торопится, обычные сделки так не проходят. Я смотрю на него внимательнее и понимаю, что он не спал последние ночи. Круги под глазами и затуманенный застарелой усталостью взгляд. Помятая рубашка, которая застёгнута через пуговицу. Сотовый телефон зажат в ладони. Может, новая привычка, а может он боится пропустить важный звонок. Я собираю кирпичики один за другим, и я отчётливо вижу, что на Рому на самом деле навалились проблемы. Он старается не подавать вида, но не притрагивается к кофе и не проходит к столу. И он уже пару раз повернул экран сотового к себе, проверяя уведомления. Давай, что у тебя есть? Я сдаюсь и тоже достаю телефон. Можем даже сейчас съездить. У меня есть один знакомый, он умеет такие фокусы проворачивать. Спасибо, Лесь. Он облегчённо выдыхает. Да, спасибо, пока рано. Пусть сперва специалист посмотрит. Мы выходим из дома вместе с Ромой и идём к моей машине. Рома не спорит, хотя на автомате направляется к водительской стороне, огибая мой седан широкими шагами. Мне приходится ловить его за локоть. Когда ты стал таким рассеянным? Я шучу, доставая из сумочки ключи на красном брелке. хотя думаю о совсем другом. Я стою рядом с Ромой и неосознанно начинаю сравнивать его с Олегом. Правда, теперь по неожиданной причине. Они словно оказались на разных полюсах. Если Олег наладил свои дела и буквально пышет благополучием и мужской финансовой самоуверенностью, то Рома переживает не лучшие времена. Он собран и до болезненного сосредоточен. не может отпустить ситуацию, и то и дело замолкает, прокручивая мысли в своей голове. Это так странно: один ушёл в плюс, другой в резкий минус. Это взаимосвязано? Я сжимаюсь от собственного вопроса и вдруг замечаю ладонь Ромы на своём запястье. Он заметил мои мучения с ключом, которым я никак не могу попасть в замок зажигания, и пришёл на помощь. Сколько ты заплатил за меня тогда? Я накрываю его пальцы свободной ладонью и встряхиваю голову, отгоняя воспоминания тех дней, которые как назло цепляются одно за другое. Тебе поэтому нужны деньги. Ты до сих пор отдаёшь долги. Лис, это в прошлом. Чёрт, нет. Ответь мне прямо. Я на эмоциях царапаю его, но Роман никак не реагирует. Не отнимает руку, вообще не двигается. Те деньги за квартиру, которую я продала, сколько они покрыли, Ром? Только честно. Четвертую часть. Боже. А Олег? Что, Олег? Ты же, считай, заплатил его долг. Я смотрю на него непонимающим взглядом. Разве его? Я помогал тебе. Я до сих пор помню, как тот урод шагнул к тебе. Я бы никогда не простил себе, если бы он дотронулся до тебя. Я не платил чужие долги. Только свои.